Глава 22. Официальная часть концерта отгремела. Ничего особенного, пара праздничных номеров, торжественная речь для галочки и пожелания хорошего настроения от Завуча. Все ждали другого, танцев. И едва Завуч сошла с трибуны, как грохнула музыка и погас свет. «Ну вот, мой звездный час!» потянула подружка за рукав Алина. «Ты хочешь сама пригласить его на танец?» — печально спросила Наташа. «О, почему бы и нет?» — решительно вскинула подбородок девчонка. Столь обожаемой Наташи веснушки сверкнули оттенками сиреневого в лучах светомузыки. «Он, конечно, симпатичный», — поддержала Наташа подругу. Она перехватила ее взгляд, направленный на трибуны, где Коля сидел с друзьями, наблюдая за небольшим танцполом. «Только грубоватый...» — девочка хотела сказать «глупый» но не хотела обидеть Алину. «И дерзкий, я знаю!» Подмигнула та. «Мне нравятся такие парни!» «Угу», — потупила взгляд Наташа. Девочка чувствовала, что должна что-то сказать, но вдруг поняла, что это все неправильно. Она долго анализировала, что происходит с ней, не понимала, не желала этого принимать. Она очень-очень хотела, чтобы ей тоже, как и Алине, нравились мальчишки, но ничего не выходило. Парни казались ей угловатыми, жесткими, некрасивыми. То ли делая её подруга. Мягкая, женственная, нежная. На ее лицо с пухлыми губами можно было любоваться вечно, а в рыжих искристых волосах, остро пахнущих солнцем и спелыми персиками, хотелось зарыться лицом и вдыхать их аромат. Наташа ненавидела себя, стыдилась и очень страдала. Ей бы очень хотелось поделиться с кем-то своими переживаниями, но рядом не нашлось ни одного подходящего человека. Родители точно оттолкнули бы ее. Узнав девочки из волейбольной секции, смеялись бы. а услышь об этом вся школа, и вообще пришлось бы менять место жительства». «Знаешь, Наташ?» Алина кокетливо намотала прядь на пальчик и бросила очередной взгляд на трибуну. «А ведь я после его признания почувствовала себя увереннее. Еще с утра думала, что я обыкновенная конопатая замухрыга, какой меня называют одноклассницы, а теперь готова горы свернуть». «Правда?» — девочка прикусила нижнюю губу. «Да!» — горделиво повела плечом девчонка. «А сейчас со мной будет танцевать самый красивый мальчик школы!» Зазвучала медленная мелодия, и Алина уверенно направилась по ступеням вверх, приглашать Колю. Наташа могла предотвратить беду, но испугалась. Она так и осталась стоять не в силах окликнуть Алину и глядела ей в спину. Девочка понимала, что то, что случится в следующий момент, непременно разобьет подруге сердце, но никак не могла себя пересеять. Сознаться во всем было равносильно тому, чтобы поставить себя против всей школы, даже против всего мира. И даже если бы Алина ее не выдала, Наташа чувствовала, что подруга не примет ее такой. Не поймет, будет смеяться, или что еще хуже, просто отвернется. И она промолчала.